Даже я сразу заметила, что она очень понравилась лорд-канцлеру и заинтересовала его. Но мне стало больно, когда я подумала о том, что этой юной прелестной девушке нет родного дома. И ее опекает бездушное государственное учреждение. Ведь лорд Верховный канцлер, даже самый добрый, едва ли может заменить любящих родителей. Джарндис, о котором идет речь, — начал лорд-канцлер, продолжая перелистывать дело. — Это тот джарндис, что владеет холодным домом? — Да, милорд, тот самый, что владеет холодным домом, — подтвердил мистер Кенч. — Неуютное название, — заметил лорд-канцлер. — Но теперь это уютный дом, милорд, — сказал мистер Кенч. — А холодный дом, — продолжал его милость, — находится в... — В Хертфордшире, милорд. — Мистер Джарндис, владелец холодного дома, не женат? — спросила его милость. — Нет, он не женат, милорд, — ответил ему мистер Кенч. Минута молчания. — Мистер Ричард Карстон здесь? — спросил лорд-канцлер, бросив взгляд на юношу. Ричард поклонился и сделал шаг вперед. «Ха!» — произнес лорд-канцлер и снова принялся оперелистово дело. «Мистер Джарндис, владелец холодного дома, милорд!» — начал мистер Кенш полголоса. «Осмелюсь напомнить вашей милости, подыскал достойную компаньонку для... для мистера Ричарда Карстона». Спросил, как мне показалось, но, может быть, я ослышалась, лорд-канцлер, тоже впал голоса и улыбнулся. «Для мисс Ады Клер. Разрешите представить ее, мисс Саммерсон!» Его милость бросил на меня снисходительный взгляд и ответил на мой реверанс очень учтивым кивком. «Мисс Саммерсон!» Ведь не состоит в родстве ни с кем из тяжущихся. Нет, милорд. Не успев договорить, мистер Кенш наклонился к канцлеру и начал что-то ему докладывать шепотом. Его милость слушал, не спуская глаз с бумаг, кивнул два-три раза, перевернул еще несколько страниц и потом до самого нашего ухода избегал смотреть на меня. Мистер Кенш с Ричардом отошли к двери, у которой сидела я. А моя прелесть, я настолько привыкла называть ее так, что опять не могу удержаться, осталась подле лорд-канцлера, и его милость побеседовал с ней отдельно. Спросил, как она мне потом передала, тщательно ли она обдумала предложенный ей план устройства ее жизни. Уверен ли, что ей будет хорошо у мистера Джарндиса в холодном доме? И почему она в этом уверена? Вскоре он поднялся и с поклоном отпустил ее. Потом минуты две поговорил с Ричардом Карстоном, но уже стоя и не так официально, как говорил раньше, а проще. Очевидно, он хоть и стал лорд-канцлером, но все еще не забыл, как нужно обращаться с наивными юношами, чтобы завоевать их симпатию. «Прекрасно!» — громко проговорил его милость. «Так я отдам приказ. Мистер Джарндис, владелец холодного дома, подыскал для мисс Клейр очень хорошую компаньонку, насколько я могу судить. Тут только он взглянул на меня». И при данных обстоятельствах весь план в целом, по-видимому, удачен, лучшего не придумать. Он учтиво дал нам понять, что прием окончен, и все мы вышли очень благодарны ему за то, что он был с нами так приветлив и любезен, чем, конечно, ничуть не умолил своего достоинства. Напротив, это еще больше возвысило его в наших глазах. Когда мы дошли до колоннады, мистер Кенш вспомнил, что ему нужно на минуту вернуться за какой-то справкой и оставил нас одних в тумане возле кареты лорд-канцлера, у которой стояли ожидавшие его слуги. «Ну, с этим делом покончено», — сказал Ричард Карстон. «Куда же мы отправимся теперь, мисс Саммерсон?» «Разве вы этого не знаете?» — спросила я. «Не имею понятия», — ответил он. «А ты знаешь, дорогая?» — спросила я Аду. «Нет», — сказала она. «А ты?» «Я не подозреваю», — ответила я. Мы переглянулись, посмеиваясь над тем, что стоим тут, словно дети, которые заблудились в лесу как вдруг к нам подошла какая-то диковинная маленькая старушка в помятой шляпке и с ридикюлем в руках. И, улыбаясь, сделала нам необычайно церемонный реверанс. «О!» — проговорила она, — «подопечные тяжбы джарндисов». «Очень рада, конечно, что имею честь представиться». Какое-то доброе предзнаменование для молодости и надежды, и красоты, если они очутились здесь и не знают, что из этого выйдет. «Полоумная», — прошептал Ричард, не подумав, что она может услышать. «Совершенно верно. Полоумная, молодой джентльмен», — отозвалась она так быстро, что он совсем растерялся. «Я сама когда-то была подопечной». «Тогда я еще не была полоумной», — продолжала она, делая глубокие реверансы и улыбаясь после каждой своей коротенькой фразы. «Я была одарена молодостью и надеждой, пожалуй, даже красотой. Теперь все это не имеет никакого значения. Ни та, ни другая, ни третья не поддержала меня, не спасла. Я имею честь постоянно присутствовать на судебных заседаниях со своими документами». «Ожидаю, что суд вынесет решение скоро, в день страшного суда. Я разгадала, что шестая печать, о которой сказано в откровении, это печать лорда верховного канцлера. Она давным-давно снята. Прошу вас, примите мое благословение!» Ада немного испугалась, а я, желаю сделать удовольствие старушке, сказала, что мы ей очень обязаны. "Да", промолвила она жеманно. "Полагаю, что так. А вот и велеречивый Кенч со своими документами. Как поживаете, ваша честь?" "Прекрасно, прекрасно, но не приставайте к нам любезные", бросил на ходу мистер Кенч, уводя нас в свою контору. "Я не думаю, — возразила бедная старушка Семеня рядом со мной и Адой. — Вовсе не пристаю. Я обеим им завещаю поместье. А это, надеюсь, не значит приставать. Ожидаю, что суд вынесет решение. Скоро, в день страшного суда. Для вас это доброе предзнаменование. Примите же мое благословение. Дойдя до широкой крутой лестницы, Она остановилась и не пошла дальше. Но когда мы, поднимаясь наверх, оглянулись, то увидели, что она все еще стоит внизу или печет, приседая и улыбаясь после каждой своей коротенькой фразы. «Молодость! И надежда! И красота! И канцлерский суд! И велеречивый кэндж! О, прошу вас, примите мое благословение!» Глава четвертая. Телескопическая филантропия Мистер Кенч сообщил нам, когда мы вошли в его кабинет, что нам придется переночевать у миссис Джеллиби. Затем повернулся ко мне и сказал, что я, конечно, знаю, кто такая миссис Джеллиби. — Нет, не знаю, сэр, — ответила я. — Может быть, мистер... «Карстон или мисс Клейр?» «Ну, нет. Они ровно ничего не знали о миссис Джеллиби». «Так-так...» «Миссис Джеллиби», — начал мистер Кенч, становясь спиной к камину и устремляя взор на пыльный каминный коврик, словно на нем была написана биография упомянутой дамы. «Миссис Джеллиби...» Это особа с необычайно сильным характером, всецело посвятившая себя обществу. В разные времена она занималась разрешением чрезвычайно разнообразных общественных вопросов, а в настоящее время посвящает себя, пока не увлечется чем-либо другим, африканскому вопросу, точнее культивированию кофейных бобов, а также туземцев и благополучному переселению на берега африканских рек лишнего населения Англии. Мистер Джарндис, а он охотно поддерживает любое мероприятие, если оно считается полезным, и его часто осаждают филантропы. Мистер Джарндис, по-моему, очень высокого мнения миссис Джеллиби. Мистер Кенч поправил галстук и посмотрел на нас. «А мистер Джеллиби, сэр?» — спросил Ричард. «Да, мистер Джеллиби, эм, он... Ну, я, пожалуй, смогу сказать вам о нем только то, что он муж миссис Джеллиби», — ответил мистер Кенч. «Значит, он просто ничтожество, сэр», — проговорил Ричард, усмехаясь. «Этого я не говорю», — с важностью ответил мистер Кенч. — Никак не могу этого сказать, ибо ровно ничего не знаю о мистере Джеллиби. Если мне не изменяет память, я ни разу не имел удовольствия его видеть. Возможно, что мистер Джеллиби человек выдающийся, но он, так сказать, растворился. Растворился в более блестящих качествах своей супруги. Далее мистер Кенч объяснил, что в такой ненастный вечер путь до холодного дома показался бы нам очень долгим, темным и скучным, тем более что сегодня нам уже пришлось проехаться. Поэтому мистер Джарнди сам предложил, чтобы мы переночевали в Лондоне. Завтра утром за нами к миссе Джеллиби приедет карета, которая увезет нас из города. Он позвонил в колокольчик, и вошел молодой человек, тот самый, который встретил меня, когда я приехала. Мистер Кенч назвал его Гаппи и спросил, отвезли ли к миссе Джелеби вещи мисс Саммерсон и весь остальной багаж. Мистер Гаппи сказал, что багаж отвезли, а сейчас у подъезда ждет карета, которая отвезет туда же и нас, как только мы пожелаем. Теперь, — начал мистер Кенч, пожимая нам руки, — мне осталось только выразить мое живейшее удовлетворение. До свидания, мисс Клейр, нам сегодня решением и, всего вам хорошего, мисс Саммерсон, живейшую надежду, что оно принесет счастье. Рад, что имел честь познакомиться с вами, мистер Карстон. Всяческое благополучие и пользу, всем заинтересованным лицам. — Гаппи, проводите наших друзей до места. — А где это место? — мистер Гаппи спросил Ричард, когда мы спускались с лестницы. — Близехонько, — ответил мистер Гаппи. — Тэвис-Инн. Знаете? — Понятия не имею, где это. Ведь я приехал из Винчестера и никогда не бывал в Лондоне. — Да тут, рядом, за углом, — объяснил мистер Гаппи. — Свернем на Канцлерскую улицу, прокатимся по Холмборну, и не пройдет четырех минут, как мы уже на месте, рукой подать. — Ну, мисс, теперь-то уж вы сами видите, что в Лондоне всегда так, не правда ли? Он, кажется, был в восторге от того, что я это вижу. «Туман действительно очень густой», — подтвердила я. «Но нельзя сказать, что он дурно влияет на вас, смею заверить», — проговорил мистер Гаппи, закинув под ножку кареты. «Напротив, мисс, судя по вашему цвету лица, он вам на пользу». Я поняла, что, отпуская этот комплимент, он просто хотел доставить мне удовольствие и сама посмеялась над собой за то, что покраснела а мистер Гаппи, захлопнув дверцу, уже взобрался на козлы, и мы трое со смехом принялись болтать о том, какие мы все неопытные, и какой этот Лондон странный. Да так и болтали, пока не свернули под какую-то арку и не достигли места нашего назначения — узкой улицы с высокими домами, похожей на длинную цистерну до краев, наполненную туманом. Кучка зевак, в которой детей было больше, чем взрослых, стояла перед домом, к которому мы подъехали. На двери его была прибита потускневшая медная дощечка с надписью Джеллиби. Ничего страшного, не волнуйтесь, сказал мистер Гаппи, заглядывая к нам в окно кареты. Это просто один из ребят Джеллиби застрял головой в ограде нижнего дворика. Бедняжка! воскликнула я. — Откройте, пожалуйста, дверцу, я выйду. — Будьте осторожны, мисс. Ребята Джелеби вечно выкидывают какие-нибудь штуки, — предупредил меня мистер Гаппи. Я направилась к дворику, вырытому ниже уровня улицы, и подошла к бедному мальчугану, который оказался одним из самых жалких замарашек, каких я когда-либо видела. Застряв между двумя железными прутьями, Он весь красный, вопил не своим голосом, испуганно и сердито, в то время как продавец молока и приходский надзиратель, движимый самыми лучшими побуждениями, старались вытащить его наверх за ноги, очевидно полагая, что это поможет его черепу сжаться. Присмотревшись к мальчику, но сначала успокоив его, я заметила, что голова у него, как у всех малышей, большая а значит, туловище, вероятно, пролезет там, где пролезла она, и сказала, что лучший способ вызволить ребенка — это пропихнуть его головой вперед.